Глава 8. Элефантина. Нигде нет таких формальностей, как в космофлоте. Особенно они неприятны, когда ставишь корабль на профилактический ремонт. Делать тебе строго говоря нечего, потому что ремонтники знают корабельные системы получше, чем ты. Но все время приходится подписывать дефектные ведомости, заявки, акты осмотров и приемок, Как будто без твоей подписи ремонтники чего-нибудь не доглядят. Гигантский тор, элефантины, орбитальная монтажно-ремонтная станции плывет со своими причалами и ангарами вокруг шарика. Плывёт земля в голубых туманах, в красном сиянии зорь, в вечерних огнях городов. И чтобы не отстать от вечного этого движения, плывёшь и ты в черной пустоте, барахтаешься возле корпуса корабля маленький беспокойный человек. А когда надоест плавать, ты устремляешься кувыркаясь, к шлюзовым воротам. Ты входишь в один из отсеков станции, тут искусственная тяжесть, а потом ты идёшь, отупившее от подписывания бумажек, к себе в каюту читать или в кают-компанию сыграть в партию другую в шахматы или пить чай к старому другу Антонио. Антонио оказался среди нашего выпуска самым домовитым. Он ведает на элефантине службой полетов, У него не очень интересная, хлопотливая должность. Уютный двухкомнатный блок на третьем этаже станции и милая, примилая Дагни Хансен, похищенная у марсиан. Когда Дагни, склонив белокурую голову, медленно и плавно вносит поднос с чаем и едой и мягко улыбается шуткам и садится вышивать что-то пёстрое на распашонке, мне становится легко, бездумно, покойно. Никаких тревог, никаких желаний. И смешно мне смотреть на суету Антонио. Чего тебе не сидится на месте, чудак? Опустись на ковер у ног Дагне и пусть она положит тебе на голову теплую ладонь. Право, больше ничего не надо. Мы с Робином сидим у окна и играем в шахматы. Окно, понятно, условное, Стенной плафон, имеющий вид окна. Человеку свойственно тешить себя иллюзиями. Он просто не может жить, если не обманывает самого себя. Говорят, тут у Рубицова, начальника иерофантина, который годами не бывает на земле, есть специальные ленты с записью дождя, шума ветра и утреннего щебета лесных птиц. Мы сидим и играем в шахматы, а дагни вышивает что-то пёстрое. Ну и ход Робин презрительно фыркает. Чему учили в вашем детском саду? Кушать кашку? Да, отвечаю. И ещё учили не обижать деточек из вашего детсада. Почему же? Нам говорили, что они и без того обиженные». Бедная ваша воспитательница, вздыхает Робин. Как она пыталась спасти вас от комплекса неполноценности. Я искоса поглядываю над огни». И вижу, как она улыбается. Такую улыбку, думаю я, следовало бы с утра до вечера показывать по визору. Вырывается Антонио. Да, Гне, это с порога. Ты выпила Ранбринбра попин. Да Гне тихо смеется. Ты даже выговорить не можешь. Я не виноват, что дают такое дикое название. Ты выпила? Не хочу я пить эту бурду. Антонио требует, чтобы Дагни, готовящаяся стать матерью, пила какое-то новое лекарство, главной составной частью которого является этот арандер, действительно, не выговоришь. Мы с Робином покатываемся за смеху, когда он начинает читать выдержки из семейного журнала. Антонио сердится и обзывает нас варварами. Видали? Антонио хватается за голову, падает в кресло и начинает жаловаться на судьбу с каким трудом достал прямо из лаборатории вытянул флакон а она не хочет пить выпей сам с невинным видом советует робин вы бродяги орёт на нас антонио паршивые холостяки достойное презрение вместо того чтобы поддержать друга вы над ним же издеваетесь Да, Гни, не давай им сегодня чая пусть изнемогают от жажды сокращает рель инфора Прерывает его пылкий монолог. Антонио подскакивает к аппарату. "Нет", кричит он. "Не получит он буксира, пока не сдаст документы. Да, по всей форме. Ну и пусть, мне не страшно". Он выключается, но спустя минуту опять бросается к инфору и вызывает диспетчера. "Начали разгрузку у Санчеса. Поаккуратнее там. Борг просил, чтобы выгружали на причал Д. Проследи, пожалуйста". Хотя ладно, сейчас сам приду. Хорошо бы вскрыть вертикаль Д, думаю я, и сдвоить ладьи, тогда ты у меня попляшешь. Вертикаль Д, причал Д. Борг просил, чтобы только сейчас доходит до меня смысл услышанного. Шахматы мигом вылетают из головы. Антонио, погоди, я останавливаю его уже в дверях. Ты сказал, Борг, он здесь. Прилетел час назад с Санчесом. А что такое? Он привез что-то новое для испытания? Ну, некогда мне. Погоди, я иду с тобой. Мне пришлось долго слоняться по коридору возле кабинета начальника Элефантины в ожидании Борга. Он прочно засел у трубицына. Хотел бы я знать, о чем они говорят. Мимо проходили занятые люди, монтажники всех специальностей. Я слышала обрывки их разговоров. Из диспетчерской доносились голоса и звонки. Элефантина жила обычной трудовой жизнью. Что-то новое для испытания. Меня слегка слегказнобило. Ну что он никак не вылезет из кабинета? Чаи, что ли, они там распивают? А Робин вызвал меня по видеофону. Что случилось, Улис? Почему ты всполошился? Потом объясню. Надо, чтобы Борг не увидел моего волнения. Как бы это придать лицу выражение полного безразличия. Как плохо умеем мы управлять собственным лицом. Ригроссо, вот кто умеет. Невероятные трюки и каменное лицо. Ригроссо, великий комик наших дней. Наконец-то я сделал вид, что просто иду мимо. Случайная встреча. Здравствуй, старший. Где твое одеяло? Борг одобрительно усмехнулся. Здравствуй, пилот. Стоишь на профилактике? Да. Я сунул руки в карманы и придал лицу выражение, которое можно было определить как скучающее. Загораю, бумажки подписываю. То дело, сказал Борг. Ты вроде похудел немного, а? Нет, вес у меня прежний. Ну, очень рад. Ты в какую сторону? Туда? А я сюда. Будь здоров, пилот. Поговорили, в общем. Прошли условные сутки. Я лежал без сна в каюте, Робин сладко спал на своем диване. Кто умеет спать, так это Робин. Впрочем, если требуется, он с такой же легкостью обходится без сна. Идеальное качество для пилота. Я лежал без сна и думал, думал. Пока я проявляю выдержку, Борг может выбрать для испытания другой корабль, другого пилота. Мало ли их тут на Элефантине. Вот что беспокоило меня более всего. А может, оно будет и к лучшему? В самом деле, что тебе нужно, Улис? Самарин обещал перевести тебя с Робином на линию Луна-Юпитер. Там на Конимедии ставят новую станцию. Вот и будешь обеспечивать ее всем необходимым. Как раз то, что ты хотел. Дальняя линия. А там может удастся слетать еще дальше, к Нептуну, к Плутону, а потом уютный домик с окнами, глядящими в лес, и пусть она сидит в домике в круге света и вышивает. Ну, уж, станет она вышивать как же? Пусть занимается своей лингвистикой. А ты ворвешься из порога. Андра, ты выпила Робиндра, ну как там называется это новое снадобье? И вы будете вместе ходить на выставки, на лекции Селестена, на диспуты, куда захотите. А по вечерам в доме полно друзей. Живи как все, Улис. Жизнь неплохо устроена. Ну его к черту этого Борга, хоть он и член совета. И Феликса с его заумными идеями, потрясающими основы, не нужно чрезмерно усложнять. Может, в этом вся основа жизни, коротко и мягко пророкотал Инфор. Мы с Робином включили одновременно, но я первым оказался у аппарата. Улис, услышал я хрипловатый голос Борга. Ты, наверное, спал? Нет, ничего. Извини, что разбудил. У меня не оказалось другого времени, а поговорить нужно срочно. Можешь прийти? Да. Ну, быстренько. Сектор 6, каюта 87. Я бежал, не останавливаясь. Перед каютой Борга постоял немного, чтобы отдышаться и совладать со своим лицом. Борг сидел за столом и покручивал карманный вычислитель. Увидев меня, он встал, плотный, коренастый, с белокурыми завитками, будто приклеенными к мощному черепу. Мы стояли друг против друга, и он с в упор. Ты всё обдумал. Я знал, в эту минуту решается многое. Было еще не поздно. Мгновенная ассоциация вызвала мысленную картину: Освещенное окно у лесной опушки, из окна глядят на меня вопрошающие глаза. Я готов. Ну вот, сказал, и вроде легче стало. Всегда нас томит неопределенность. а потом, когда решение принято, борг подошел совсем близко. Его глаза надвинулись, издали они голубоватые, а вблизи водянистые, и в них мое смутное отражение. Я подумал, что он посылает мне мента, но уловить ничего не мог: ни слова, ни настроенности. "Не понимаю", сказал я. Глаза отодвинулись. "Улис", сказал Борг. "Сегодня, кажется, разговор у нас получится". "Конечно, старший" только если можно, не надо о том, что не проверено, опасно с середины, если можно. Хорошо. Завтра мои ребята начнут собирать кольцо вокруг твоего корабля. Никто не знает, что это такое и не должен знать. Модификация двигателя вот и все. Одновременно с обкаткой корабля тебе поручено испытать эту штуку. Вот и все. Обкатка по ремонтному графику через 12 дней. Знаю, как раз столько, сколько нам нужно. Ну и отлично, пойду старше. Покойной ночи. Покойной ночи. Но когда я взялся за ручку двери, он окликнул меня. Погоди, нельзя же так, в самом деле. Вот и все, пойду. Мне было бы легче, Урис, если б ты отказался. И если бы отказались другие пилоты. Старый сумасброд поиграл бы с занятной игрушкой. И успокоился бы. Ты вовсе не старый, сказал я. Борку усмехнулся. Но сумасброд, хочешь ты сказать? Ну ладно. Через 12 дней полетим, а теперь иди досыпай. Полетим? Да, я решил лететь с тобой. Тогда я отказываюсь летать мое дело. Разумеется, но согласись, что уж больно особый случай только мое участие в опыте может что-то оправдать. Не выйдет старший. Я полечу один и никак иначе. Мы помолчали. Потом Борг сказал: "Ладно, еще вернемся к этому разговору. Ступай". Настали трудные для меня дни. Улисс, что за колечко монтирует вокруг твоей посудины?" спрашивали знакомые и полузнакомые пилоты. Он хочет изобразить модель Сатурна он будет прыгать сквозь кольцо, как ученая собачка. "Да, отвяжитесь вы", отвечал я, «Говорю, сам не знаю, модификация двигателя, магнитостриктор новой конструкции. "Чего вы ржете?» Антонио требовал, чтобы я показал ему программу испытания прибора. "Он, видите ли, как лицо, отвечающее за безопасность полетов, должен знать". Я отсылал его к Боргу». Но особенно осложнились у меня отношения с Робином. "Я давно мог бы летать первым пилотом на дальней линии", говорил он. Шесть раз Самарин предлагал мне это, шесть раз я отказывался. И зря», — отвечал я. "Не надо было отказываться. Теперь сам вижу", сказал Робин, и лицо у него было такое, что я невольно отвел взгляд. "Сам вижу, что был дураком. Хорошо, допустим, ты не знаешь, что надо испытывать" хотя я в это не верю. Но объясни, по крайней мере, почему ты решил лететь один. Наконец, это было накануне дня, назначенного для испытания, я не выдержал. Не мог я улететь, рассорившись с Робином. Не мог и все. Мы заперлись в каюте, и я предупредил его, что ни одна живая душа Ладно, понятно, прервал меня Робин. Давай без предисловий. И я рассказал ему все, что знал о Борга и предстоящих испытаний. Некоторое время Робин думал. Я не мешал, такое не сразу переваришь. Потом он спросил: "Значит, эта штука, которую смонтировали на пульте?" "Да", сказал я. "Привод автомата. Он введет в режим синхронизации времени пространства. Он же и выведет из режима по заданной программе. А на каком принципе работает хроноквантовый совместитель?" "Не знаю теоретическую сторону по-настоящему понимает только Феликс. Ну, еще может быть несколько парней из его института. Давай инструкцию, сказал Робин. все таки свинство с твоей стороны. Меньше суток у меня остается для подготовки, хоть спать не ложись. «Робин, полечу я один. Ни к чему подвергать, ни к чему зря сотрясать воздух у лис. Вместе летали, вместе и давай, говорю, испытательную инструкцию.